Глава 18. «В свидетелях». Так и начал Барыба в свидетелях ходить у Моргунова. Дело нехитрое. с вечера, бывало, Моргунов начинит Барыбу, вот это-то гляди не позабудь. Василий-то Курьяков, купецкий сын, толстый-то этот, он только руку поднял первый, а ударил первым мещанин, рыжий который, ну да, рыжий, а ты, мол, был у садового забора и самоглазно все видел. А на утро стоял барыба у мирового, приглаженный, степенный, ухмылялся иной раз. Чудно уж очень все это. Рассказывал аккуратно, как научил моргунов. Купецкий сын Василий Курьяков торжествовал. Мещанина сажали в кутузку, а барыба получал трешницу, пятишницу. Семен Семенович только и знал, барыбу похваливал. «Ты, брат, солидный очень, да и упористый, кряжестый. «Тебя с толку не сбить! Скоро я тебя по уголовным брать стану!» И стал Барыбу с собой возить в соседний город, где палата была. Справил Барыби длиннополый, вроде купецкого, сюртук. В сюртуке этом часами Барыба шатался по коридорам палаты, позевывая и лениво ожидая своей очереди. Спокойно и деловито показывал, и никуда не путался. Пробовали было прокурор или там защитник сбить его с панталыку, «Да нет, куда? Упрется не сбить!» Хорошо заработал бы рыба на завещании одном. Купец Игуманов помер. Почтенный был человек, семейственный. Жена, девчушка. Рыбную торговлю держал. И все его в городе знали, потому что посты у нас очень строго блюдут. Руки у Игумного у этого, все, как есть, кругом в бородавках были. Говорили, что молот рыбы. Накололся об рыбье перья. Жил Игумнов, слава богу, как все, а под старость приключилась с ним история, без в ребро. Окрутила его округ пальца дочерина учительница, ну, просто гувернантка. Жену с девчонкой со двора согнал. Лошади, вина, гости, море разливанное. Только перед смертью старик и очухался, призвал жену с дочерью, прощенья просил и завещание на ихнее имя написал. А первое завещание у мадама осталось, у гувернантки этой самой. И все в том завещании ей было отписано. Ну и завязалось дело. Сейчас, конечно, Семен Семенович за бока. Семен Семенович, голубчик, что не в уме он второе завещание писал, обязательно это надо доказать, свидетелей представить, за деньгами я не постою. Думали, гадали Семен Семенович с барыбой. Покопался-покопался барыба и вспомнил. Видал как-то игумного покойника. Из бани он зимою выбежал и в снегу валялся. Дело у нас самое обыкновенное, а в таком сорте представили, что он зимой по улицам не в своем виде бегал. И свидетелей еще подыскали. Что ж, правда, многие видовали. И когда показывал это на суде барыба, таково правильно все толковал и увесисто, как каменный фундамент клал, даже и сам поверил. И глазом не мигнул, когда игумновская вдова в черном платочке на черничку похожая поглядела на него очень пристально, а мадама после суда глазки ему сощурила. «Вы прямо благодетель мой!» К ручке приложиться дала и сказала «Заходите, когда...» Очень барыба доволен был.